Событие 42. -е. Млитов приручили и стали использовать для разбоя, а потом все это закончилось. Вся эта яркая история с приручением млитов возникла, пронеслась и исчезла. Ненадолго жизнь города изменилась, дней на сто всего. Началось все с безобидного эксперимента, который затеяли совсем не ученые, а простые ребята-умельцы. Было их двое. Они раньше не особо увлекались биологией, а только собирали всякие машины из краденных деталей. И тут им от нечего делать захотелось узнать, откуда у Млитов такая ненависть к человеку. Ведь если за ними наблюдать, они кажутся совсем мирными существами. Живут в лесу, едят ягоды и травы, и бесконечно сажают деревья. Сажают беспорядочно, они не полосами, расширяя территорию своего обитания. Молодой лес раскинулся на много-много километров, и дальше пустыня порастала травами, постепенно превращая серый песок в землю, готовую для новых деревьев. Посему было ясно, что пустыня не мертвая, пустыня еще не наполнена жизнью. Млиты посадят деревья, да они и сами прорастут из семян, что разносит ветер, прорастут под дождями, что бывают не так уж и редко. А если есть дожди, значит есть моря и океаны. На этой планете жил и разрастался лес. Он уже был огромен. Не лес на окраине города, как принято было считать, а крошечный город на краю леса гиганта. В научном центре собрали дрон и запустили высоко над городом. И снимки показали, что лес, как гигантский палец, лишь кончиком касается города, а сам тянется глубоко на север, только расширяясь и расширяясь. И все в этом лесу есть. И горы, и реки, и озера, и водопады. Только вход человек туда закрыт. Гуманоиды, прозванные млитами, стаями нападают на людей, жестоко калечето убивают. Так вот, двое умельцев заинтересовались, почему млиты на дух не переносят людей. Обусловлено ли это ненависть генами, или это ненависть культурная? Давно было известно, что у лесных человечков коллективный разум. То, что видит один, видят и другие. А значит, и память хранится в единой нейронной сети. И все млиты помнят первые встречи с человеком. Ох, нехорошие впечатления произвели люди, когда полезли в лес. Они же стреляли дичь, гадили, ломали и жгли. Люди исчезли в лесу еще в первые дни. Наверное, тогда случались первые столкновения горожан и лесных человечков. Млиты физически слабее людей. Но у них совсем нет страха, и организованы они намного лучше а еще их бесчисленное множество. Никому не удавалось победить в драке с млитами. От них можно было только убежать, если повезет. Вот поэтому путь в лес для человека стал почти недоступен. Млиты даже из северных районов города людей выгнали. Фасады заброшенных домов там обросли мхом, а с крыш свисали лианы. А так хотелось изучить лес, найти там какие-нибудь травы или седобные ягоды. Вот за горсть ягод, пучок трав или букет цветов люди умирали. Так вот о чем задумались двое ребят. Что, если новорожденные лесные человечки не будут контактировать со своими взрослыми собратьями? Будут ли они развиваться или деградируют и погибнут? Известно, что один похищенный млит быстро перестает на что-либо реагировать, умирает и превращается в липкую лужу. Но что, если попытаться приручить младенцев, а не взрослых гуманоидов? Вдруг получится? Те ребята делали это из одного интереса. Они примчались на своем мотоцикле к лесу. У них был мотоцикл. Они собрали его из деталей от сломанного автобуса. Даже коляску к нему приделали. Приехали они, значит, внимания не привлекли. Их тарантайка была бесшумная. Несколько млитов болтались у заброшенных домов. У одного из них был пистолет с деревянным прикладом, у еще одного — острая палка. Ребята нацелились на того, чьи руки были пустые. У них не было огнестрела или ножей, только самодельный болос связкой из веревок с тремя камнями. Один из ребят сидел за рулем и был наготове, другой раскрутил болос над головой и бросил в тощего гуманоида. Вот его обмотало. Парень швырнул млито в коляску, и сел своему другу за спину. Млит с острой палкой бросился им под колеса. Они его переехали, притормозили, труп тоже бросили в коляску и укотили до того, как налетела стая. Вот повезло. Яму ребята выкопали в другом конце города, в месте, куда они стаскивали всякий хлам, и настроили баррикад, чтобы автоматические уборщики не увезли все их. Добро. Связанный Млит был еще живой, его пришлось добить. Тела лесных человечков бросили на дно ямы, а сверху налили воды и вытряхнули пять десятков банок тушеного мяса. Все как по рецепту. Как размножаются млиты, им было известно. Осталось только ждать, когда весь этот суп начнет бродить. Так они и ждали, и все у них получилось. Спустя несколько дней из звонючей ямы ребята выловили с очком первого младенца, а немного погодя еще двоих. Что с ними надо было делать, ребята не знали, поэтому они занимались привычными вещами и оставили малышей наблюдать за собой. Эти существа были длинные, тощие с трудом держали свои круглые головы на шеях. Не было в них младенческого очарования, как у котят или у человеческих детей. Они смотрели, моргали глазами и переглядывались друг с другом. Потом ребята сели есть, и эти гуманоиды, почуяв пищу, стали подползать к их мискам. Они макали свои головы в суп, пускали пузыри, подражая людям, брали ложки. А ведь лесные человечки никогда не ели ложками. Друзья поняли, что стали для млитов примером. Значит, ненависть к людям – это и правда неврожденное а культурное явление. Млиты быстро взрослели. И вот у двоих друзей уже была целая стая гуманоидов. Млиты не умели разговаривать, но ребята придумали язык жестов и могли показывать им, что делать. Бледные гуманоиды воспринимали этих ребят как старших, как вожаков. Когда уже пара десятков млитов повзрослели, они приобрели свою волю, без подсказок придумывали всякие приспособления для работы. Обиталище двоих друзей, которое раньше было похоже на свалку, теперь превратилось в маленький сад. Млиты сами придумали заниматься земледелием. Но они продолжали слушать и делать то, что им говорили ребята. И это стало их культурой. Как же друзья были собой довольны. Вот только в тайне все это долго удерживать не получилось. Многие захотели посмотреть на ручных млитов. Приходили незнакомцы, вели себя нагло, хватали малых за руки, пинали их, смотрели на реакцию. Тогда двое ребят поняли, что пора научить млитов делать оружие и защищаться. У них было полно металлолома, и за пару дней все млиты вооружились копьями из деревянных палок с острыми стальными наконечниками. Они по много часов в день учились метать копья в мишени и тыкали мешки, набитые тряпьем, рвали их клочья. Так гуманоидом приказали делать двое ребят. Млиты разобрали свалку и выстроили баррикады вокруг своего садика. Друзья были в восторге, они не ожидали, что у них такое получится. Себя и своих млитов они стали называть империей. На пятую неделю в их садик вторглась шпана. Трое придурков еще и близко не подошли, а уже достали оружие. У того, кто был в центре и шел впереди всех, было два пистолета и платок на лице, как у разбойника. Он, наверное, был у них главный. Они хотели взять садик штурмом. Зачем? Никто не знает, зачем. Может быть, сами хотели жить на бывшей свалке и управлять империей млитов вместо двоих ребят. Когда ж, понятно приблизились, один гуманоид скачал на сломанный уборщик автомат и бросил копье у главного разбойника. Попал прямо в пах. Главный завизжал и давай стрелять из обоих стволов. Мелкого бедняга убило пулей, но за разбитой машиной стояли более трех десятков млитов с копьями. Скольких из них убило и ранило шпана, потратив все патроны? Троих, четверых, быть может. А сколько в них попало копий? Все. Две минуты и разбойники были мертвы. Копья были у них в руках, в ногах, в шеях, торчали из задниц. Раз и все. Млиты оказались ужасно эффективными бойцами. Двое ребят, что управляли империей, в битве не участвовали. Они спрятались в доме автобуса. И когда вышли и увидели, как хорошо гуманоиды справились, то ударились ладонями. Сработало. Все трупы сбросили в ямы, где рождались новые млиты. Армия росла, и ей требовалось оружие посерьезнее. У ребят теперь было 4 пистолета, они их переточили, сделали из них маленькие автоматы. Выстроили вместе с лесными человечками кузницу и ковали там ножи, топорики, наконечники для копий, отливали пули. Млиты учились так быстро, что вскоре им уже не нужна была помощь в производстве оружия. Велико было желание ребят сделать свое жилище неприступным, но не только это было их целью. Разве они были миролюбивыми друзьями, которые просто мечтали создать безопасный уголок, где можно ковыряться в деталях сломных машин и собирать мотоциклы с колясками? Ха, как бы не так. Эти двое были знакомы еще до города. Собирая всякие штуки они любили всегда. А еще они любили испытывать свои изобретения на любителях походного туризма. Люди приезжали в леса, в горы, ставили палатки, отдыхали, а потом у них взрывались баллоны с газом. Они гибли из-за камнепада, сваливались в ущелье, у них ломались телефоны, и никто не мог вызвать помощь. Туристы гибли не целыми группами, а по одному, по двое чтобы остальные в конце концов добрались до людей и сказали, что произошел несчастный случай. Все это и выглядело как несчастные случаи. За исключением одного, когда ребята натянули стальную проволоку между деревьями и какому-то пацану на мопеде перерубила гортань. Эти двое прятались в лесах, наблюдали, как туристы попадали в их ловушки и ржали. Это все были розыгрыши со смертельным исходом. Они и в городе хотели делать что-нибудь подобное, но раньше не рисковали устраивать розыгрыши для таких опасных людей. А теперь целая армия вооруженных до зубов гуманоидов. Кто был опаснее их самих? Ребята собрали еще одно подобие мотоцикла с коляской, и теперь могли оба ездить по городу, взяв с собой по нескольку гуманоидов. Первое, что они сделали, это расстреляли бар, где сидели порядка 15 человек. Два друга подъехали к главному входу, высадили Млитов с автоматами и ждали снаружи, пока гуманоиды вершили бойню по их приказу. Зачем все это было? Для демонстрации силы? Эти ребята никогда не искали смысл в своих затеях. Повеселились и хорошо. Подобные шутки они стали устраивать регулярно. Друзья заставили Млитов забраться на крышу дома, и когда во двор выходили люди, на них бросали кислотные бомбы. Об их головы разбивались пузыри, наполненные соляной кислотой. Ребята просто смотрели издали, как у людей сползают волосы вместе с кожей, как им разъедают глаза. Люди вопили кровавыми ртами, умирали или оставались живых, слепые и изуродованные. В разных районах города несколько таких розыгрышей с использованием взрывчатки, самодельных огнеметов и ядовитых газов. По радио это называли терактами. Было несколько стычек людей с млитами, которые плохо закончились. Для людей. Двое ребят в своей армии гуманоидов в такие короткие сроки стали самой опасной бандой города. На третий месяц к ним в сад явились человек двадцать с поднятыми руками. Они боялись, но хотели говорить. Эти люди пришли просить принять их в империю. Этим двум ребятам не нужна была рабочая сила или что-то еще. Но им показалась неплохой идеей, если в их подчинении будут не только тощие гуманоиды, но и люди. Двое друзей опросили каждого по отдельности, зачем они хотят быть в Империи. Один из пришедших сказал «Просто хочу жить по вашим правилам и знать, что со мной ничего не случится. Клянусь, я буду послушным». Лидеры Империи решили, что этот парень им подходит, и те, кто думали так же, как он, тоже могли остаться. А те, кто говорили, что хотят изучить секретный язык жестов и помогать управлению гуманоидами, попросили убраться по добру, по здорову. Это было что-то вроде секты. Мужчины жили в уединенном саду, уютились в беседках, следовали указаниям. Обижать млитов запрещено. Перечить двум лидерам империи запрещено. Пытаться изучать язык жестов, на котором лидеры империи разговаривали с млитами, запрещено. Самым послушным дали право показывать гуманоидам пару команд. Основатели империи подумали, что им самим уже не слишком безопасно кататься по городу на мотоциклах, и решили доверить это дело двум своим приспешникам. В коляске мотоциклов помещались по пять вооруженных млитов. Можно было отправить водителей в любую точку города, они скомандуют своим воинам атаковать, и начнется погром. Так вот они и хулиганили. То в одном районе, то в другом. А из ям все вылезали новые млиты, в кузнице ковали оружие. Люди-прислужники пытались собирать новые мотоциклы, из чего попало. Те двое больше не делали ничего, только руководили, ставили сроки. Как раз в это время в городе распространялись новые гаджеты, плоские кирпичики вроде смартфонов. Только невесомые, и экрана у них не было. Читать текст можно было с любой стороны. К тому же они не требовали зарядки, им хватало энергии от тепларук. Эти чудесные штуковины сделали и размножили в конструкторе устройств. Теперь можно было не только слушать радио, но и читать сообщения. Кто угодно мог писать сообщения оставлять их в общей сети. Удобная штука. Давно такую хотели. Так вот, империя была тогда самой популярной темой. В сети. И по радио они говорили, и писали все неугомонно. Писали, что в городе невозможна спокойная жизнь. То и дело возникает какая-нибудь угроза. То банда Грушева, потом робот свалился с небес, и вот теперь эта секта с армией лесных ублюдков. Про бога даже не вспоминали. Многие боялись стать жертвами мелких гуманоидов и повторяли, надо что-то делать, надо что-то делать, пока не поздно но делать ничего не пришлось. Ситуация разрешилась сама собой. Никто и предположить такого не мог. Двое болванов, которым доверили мотоциклы, так разнуздались, катаясь по городу, что случайно заехали куда не следовало, запустело окраину рядом с лесом. Там всюду ощущалось присутствие диких гуманоидов. Все дома поросли мхом. Один сразу почувствовал, что не стоило там оставаться надолго а второму, что был туповатый задирист, захотелось приключений. Он заметил вдалеке одного тощего млита, который шатался просто так по улице. «Валим отсюда, валим!» — нервно повторял тот, кто был поумнее. Он боялся, что если его друг попытается напасть на дикого млита, то сразу сбегутся другие. Их будет много, а в их распоряжении всего десяток. Но тот псих уже загорелся тем, чтобы увидеть, как гуманоиды убивают своего дикого собрата. Второму надо было сразу уезжать, а он зачем-то ждал, что его приятель одумается. Млиты в коляске вели себя странно, суетились, часто моргали, хватались за голову. Тот дурень подъехал ближе к дикому и жестом скомандовал своим нападать. Млиты выскочили из коляски, вынули кинжалы из ножен. Лесной гуманоид в лохмотях заметил их и встал, как копанный, а пятеро прирученных ковыляли к нему осторожно. Странно это было. «Ведь гуманоиды всегда нападали резко. Что с ними случилось?» Лезвие кинжалов дрожали в их руках. «Они не могли нанести удар своему?» «И тут до этого идиота на мотоцикле наконец дошло, что значит, мыслит коллективно. Раньше он никогда не понимал, что такое телепатия, а теперь сообразил, что дикий млит передает в голову ручных все, от чего их берегли так долго». Про свой народ, про жизнь в лесу, про враждебную природу человека. А млиты из империи передавали Дикому образы про свою рабскую жизнь в саду, про служение двум властителям, про убийство на улицах. Имперские млиты стояли, окружив Дикого, кинжала опустили, никакой драки не было. Дурак на мотоцикле хотел спросить своего товарища, что совсем с этим делать. А его товарищ лежал на земле, и кучка млитов, что должны были его слушаться, вонзали ему в спину кинжалы по самой рукоятке. Глаза у парня были пустые, рот открыт, мертвый он был по всем признакам. А эти твари все резали его и резали, кровь вниз по улице текла. Дурак понял, что сейчас млитый на него набросятся и убьют. Отовсюду доносился топот маленьких ног. Стая разъяренной гуманоидов спешила назов Водитель дал газу, полетел прочь с пустой коляской. Еще по пути в свой лагерь он думал, чего бы ему соврать, и, добравшись, стал рассказывать всякую ерунду. Тот дурак еще не успел закончить свои сказки про то, как его товарищ подвел, разозлил диких млитов и сам помер, как в лагере подняли тревогу. Через весь город бегут осатанелые лесные гуманоиды. Вот-вот будут здесь. Двое властителей империи поняли, что их млитам с дикими встречаться нельзя. Они запаниковали, пытались мобилизовать, вооружить чем попало своих прислужников из числа людей. Но у тех, в отличие от млитов, были страхи. Они не хотели сражаться с лесными тварями. Тогда властители решили бежать, но было поздно. Их ручные млиты похватались за головы. Лесные гуманоиды уже очень близко подошли к лагерю. Империя погибла за несколько минут. Все люди были растерзаны до того, как лесные млиты проникли на территорию. Двое ребят, которые основали империю, продержались дольше всех. Они прятались в своем убежище, но гуманоиды, что верно служили им, проделали дыры в крыше и закидали их пузырями с кислотой. Два друга умельца наслаждались безграничной властью совсем недолго. Лесные млиты вошли в сад, забрали малышей, а бурлящие ямы засыпали землей. Млиты из бывшей империи смешались с толпой, и трудно теперь было отличить, где какие. Да и в чем теперь была разница, когда их разумы слились и стали единым целым. Все гуманоиды ушли в лес, оставив кучу трупов в саду. Через пару дней туда пришли горожане и похоронили тела, чтобы они не воняли. В том саду больше никто не поселился. Экспериментов с разведением лесных гуманоидов тоже никто повторять не стал. Событие 43. Новое возвращение Бога. Ранним утром на улицах стало шумно. Те, кто не поленился, выбежали из домов, чтобы увидеть. Из пустыни вернулся Бог. Совсем без одежды. И люди, которые были тому свидетелями, говорили, что это вовсе не мужчина, как раньше думали. Да и не женщина. Тело как у куклы, не пойми какое. В промежности вообще не ясно что. Не гениталия, какой-то бугор с прорезями, будто сжатый кулак. Людям лишь бы смотреть, у кого что между ног. А тело было чистое, без ран, даже шрамов не осталось, как будто не стреляли и не резали его, э, ее. Существо это некое, которое привыкли называть богом. Позади шагал серебристый робот, как верный слуга. У него на руках и теле все еще были черные следы от запекшейся крови. В ближайшем автомате бог взял одежду и запахнул глизну а потом пошел на то самое место, где его убили, и сел на асфальт среди увядших цветов, что срывали для него у леса. Сел и стал сидеть, больше с места не двигался. Не двигалось. Как правильно об этом существе говорить? Человек или не человек, что-то похожее на человека, как сказал мнимый пастырь на радио, попытка воссоздания в форме человека. Ведущий подыгрывал, пытался говорить на языке гостя. «А можно ли считать это событие, скажем так?» — собирался спросить он, и пастырь его прервал. «Попробуй только назвать это вторым пришествием, и я тебя убью», — предупредил гость радиоэфира. Он считал себя набожным человеком. Сидели они в своей студии и говорили всякую чушь, и скоро никому до их рассуждений дела не стало. Стряслась беда, у людей в городе буквально начали взрываться головы. Событие 44. Катастрофа, паника и хаос. Головы лопались. Это началось сразу, как Бог уселся на свое место в районе цехов. Примерно в то время был первый случай. Стоял один толстяк у продуктового автомата, собирал себе сумку банки с консервами, а у него вдруг треснул затылок. Прям как спелый арбуз лопнул, или гранат какой-нибудь. Хлоп, мозги брызнули на асфальт. Толстяк завалился на автомат и сполз вниз. Никто не знал его имени. Свидетелям не верили, что у человека сам по себе затылок лопнул. Говорили, признавайтесь, кто проломил. А спустя час таких случаев в разных частях города стало очень много. У кого затылок взрывался, а у кого вся голова целиком, так что одна шея оставалась, и нижняя челюсть болталась на жилах. Это бусины в головах детонировали. А что еще это могло быть? Бог вернулся, уселся где-то там и начал излучать какие-то сигналы, чтобы все передохли. Мстил за то, что его убили. Это была самая разумная версия из всех, что придумали паникующие люди. Каждую минуту у одного человека в городе взрывалась голова. Это было легко определить, глядя на табло на центральной площади. Количество людей убавлялось по одному через равные промежутки времени. Один человек в минуту. Иногда в панике случались убийства и самоубийства, тогда в минуту могли убавиться сразу два или три человека, но это не сбивало с толку. Было очевидно, что табло отмеряет минуты человеческими смертями. Когда на этом заострили внимание, оно показывало чуть больше 12 тысяч жителей. О, если это не остановить, то через девять суток все в городе будут мертвы», — сказал корреспондент Садкович по радио. «А как это было остановить?» Никак не остановишь. Одни за несколько секунд до смерти взвывали от боли, хватались за головы, другие, похоже, ничего не чувствовали. Идет человек по улице и вдруг бум, все вокруг мозгами забрызгал. Да, это был ужас. Никто такой паники в городе не видел никогда. А бог сидел с закрытыми глазами, прижав колени к груди и ни на что не реагировал. Событие 45. -е. Последний радиоэфир. Головы взрывались в третий день. Автоматические уборщики свозили к воронкам трупы. Вымирание шло быстрее, чем предполагали. Некоторые напуганные люди сами простреливали себе головы или бросались в воронки. Вспомнили Данислава и то, что он говорил своим последователям, которые бросились вместе с ним в бездну. А вдруг воронки ⁇ это и правда выхода из города. Что теперь было терять? Может, он был прав. Так и прыгали люди в ямы. А другие кипели от восторга, наслаждались паникой и кровавыми зрелищами. Но и у них взрывались головы. В этом не было никаких закономерностей. Люди гибли в случайном порядке. На улицах, в квартирах, везде. Много чего было в этой суматохе. Один татуированный безумец нашел на улице женское тело, завернутый в синий плащ. Увидел белые ноги, развернул одежды, а там нетронутая красота. Головы у женщины не было, но тело красивое, молодое. А вот так повезло. Психопат взял и потащил тело за угол. И пока тащила у него, самого лопнула голова. И автоматический уборщик утащил оба тела к воронке. Смешно получилось. У корреспондента Садковича взорвалась голова. И Гехт, который часто выступал по радио, умер тоже. Эфир молчал почти сутки, а потом из радиоприемников раздался незнакомый голос. Радиостудия — это была лишь квартира в жилом доме, в одной из комнат в которой находилось оборудование. Эта комната называлась говорильней. Там на столе стоял куб, первое изобретение научного центра. Куб никогда не выключался, он вещал постоянно. Говорят люди в студии, в приемниках слышно. Качество звука идеальное, настроек не надо. Никакого обучения для пользования тоже не надо. Вот и пришел в пустую говорильню ранее неизвестный житель города. Он посвятил последние годы размышлениям о смысле всего происходящего, записывал свои теории на листах бумаги и складывал в стопку. Много у него накопилось. Весь этот талмуд горожанин притащил с собой в студию, уселся перед кубом и стал рассказывать. «Всем здравствуйте!» «Меня зовут Антонов Игнат. По образованию я инженер, полжизни работал в теплоснабжении, потом отошел отдел, занялся домашним хозяйством, огородом, своей пасекой, торговал домашним медом. Я это к тому, что я не ученый, не профессор, не академик, но имею мысли и хочу ими с вами поделиться. Не зря ж писал столько. Года четыре уже мы тут, или больше, не помню. Со счета сбился». Все эти годы радио я слушал, много тут в эфире было людей, много интересных версий нам рассказывали. Но никто ни разу не сделал предположений, которые бы совпали с моим мнением. Вот я и хочу рассказать, как я думаю. Была тут одна передача, не помню, как человека звали. Он комментировал слова Бога о том, что идет испытание города с живыми людьми. Тот человек считал, что после нас город будут населять существа, подобные Богу, но я так не думаю. У меня есть теория, что после нас город заселят тоже люди, но другие, более качественные, что ли. Ведь мы плохие ребята. Нами испытывают, насколько город пригоден для жизни. И похоже, этот эксперимент близится к завершению. А может быть, никто после нас не будет жить в этом городе. Может быть, все это лишь испытание функции города ради самого испытания. Мы не знаем мыслей и устремлений существа, называемого Богом. Нам не понять его цели потому, что мы люди, а оно не человек. Я пропущу все эти листы, потому что хочу рассказать совсем другое. Боюсь не успеть, ведь в любую минуту у меня может взорваться голова. Это со всеми происходит. Я хочу поговорить о том, кто мы с вами такие и как оказались здесь. Вы никогда не задумывались о том, что мы — это вовсе не мы. Я подумал об этом еще в первые дни, когда оказался в городе. Тот ли я, кем себя помню и ощущаю? Или я всего лишь копия того себя? И многие факты, которые открыли ученые, лишь глубже убеждали меня в этом. Мы не можем размножаться, наши репродуктивные системы неисправны. Вскрытия показали, что органы не были удалены. Все выглядит так, будто их не было никогда. Не думаете ли вы, что всех нас копировали только без отдельных деталей, которые посчитали лишними? Вы же сами знаете, что вся еда в продуктовых автоматах Это копия. И все вещи, на напечатанные копии по одному образцу. Наверное, мы тоже копии. Почему никто об этом никогда не задумался и не сказал? Все годы я ждал, что кто-нибудь по радио озвучит похожие мысли. Только представьте, все эти жизни до города, которые мы помним, — ложь. Это чужие воспоминания, напечатанные заново, в наших напечатанных мозгах. Мы совсем молодые клоны, нам по четыре года. Многие из нас видели вспышку, это последнее, что мы видели перед тем, как оказались здесь. Может быть, это глупо звучит, но я считаю, что нашу Землю буквально сфотографировали, запечатлели, сохранили всю информацию в тот самый день и отпечатали здесь все, что нужно. А сколько прошло лет? Вдруг то, что мы помним, было миллионы лет назад, и нет уже давно никакой планеты Земля? Мы в триллионах световых лет от Солнечной системы на планете-заповеднике, где были возрождены любопытные биологические виды с разных концов Вселенной. И я не знаю, зачем здесь человек. Из людей могли получиться интересные существа, но вели они себя так деструктивно, что все погибли, так и не став теми, кем могли бы стать. У меня тут много страниц. Хочу все рассказать, но боюсь не успеть. Человек – молодой вид. Ему было всего 2 миллиона лет или около того, а разумные люди несколько десятков тысяч лет. Что мы за это время успели? Пчелы, какими я их знал, обитали на Земле 30 миллионов лет. Они идеальны, их улья идеальны. Идеальна вся их работа. Я наблюдал за ними годами и ни разу не видел, чтобы улей погиб по вине пчел. Каждая пчела знала свое место в том пчелином мире. Люди так не умели, не успели научиться. Слишком много среди них было тех, кто все портил. А ребята вроде нас все портили. Я или не я, а тот, по кому меня сделали, тоже был мерзавцем. Имел представление об идеальном пчелином мире, но тайно наслаждался страданиями людей. У меня были ули в сарае, пчелы там зимовали. И однажды туда забрался нищий, хотел угоститься моим медом. Пчелы сильно его покусали. Он лежал на полу, горло у него распухло я не стал помогать нищему. Он хрипел, стучал руками по полу, а я стоял и смотрел. Мне нравилось. Я уверен, что это не мои воспоминания, но и сейчас мне приятно об этом думать. Потом я сам стал искать праздногуляющих и спрашивал, хотят ли они заработать немного. Заманивал оборванцев в сарай, где были злющие пчелы, и запирал их там. Такое у меня было веселье. Я садист, клон того садиста. Мы плохие ребята, после нас сюда поселят хороших. Или не поселят. Весь этот город может оказаться бессмысленной игрой местного бога. Глупый ребенок нашел на пыльном чердаке старый игрушечный поезд с железной дорогой и решил испытать, как он работает. Напихал вагоны живых мышей. Мыши едут по кругу, трясутся от страха, суетятся, в панике грызут друг друга, вываливаются из окон, попадают под колеса. А ребенок смотрит. Ему не неинтересны мыши, ему интересно, как работает поезд и что у него сломано. Мы погибаем, и это не важно. Бог играет в город. Почему мы называем его Богом? Каждый из нас мечтал быть, как это существо, не так ли? Делать все, что захочется, и чтобы никто не мог нас остановить. Каждый садист и маньяк вроде меня живет в страхе, что за ним придут и накажут. Вот мы и видим Бога в том, кого нельзя ни за что наказать. Простите, я говорю столько лишнего. Хочу сказать только самое главное. А самое главное это то, что мы вовсе не те, кем себя считаем. Мы клоны, мы копия. Те люди жили на земле и, наверное, давно умерли. Может быть, многие из них были пойманы и сгнили в тюрьму за свои преступления. А нам дали шанс разгуляться. Дали нам целый мир. И посмотрите, во что мы его превратили. За несколько лет большая часть населения вымерла. Мы деструктивны, мы не способны выживать. Мы способны только убивать и умирать. Теперь остатки утилизируют. Нам не дали возможности умереть самим. Почему? Я не знаю, почему. Наверное, слишком долго ждать. Тут никто не болеет. Может, мы бы смогли жить вечно, если бы не убивали друг друга. Ах, простите, я вас совсем запутал. Тороплюсь. Я не могу перестать думать, что у меня взорвется голова, и я не успею договорить. Я не хотел зачитывать вам все свои теории. Я хотел только донести, что мы вовсе не мы. Нас никто не похищал, нас просто копировали ради испытания. Вдруг с этой мыслью умирать будет не так страшно. А теперь я собираюсь закончить и пойти броситься в воронку. Я ужасно устал бояться каждую минуту, что бусина в моем мозгу взорвется. Невыносимо думать об этом. Все свои записи я оставляю здесь в студии. Вдруг кто захочет дочитать. Хотя времени у нас у всех осталось мало. Прощайте, ребята. Автор последнего эфира сложил свои листы в стопку. Постучал ей по столу, ушел и еле слышно прикрыл дверь. Городское радио замолчало навсегда. Событие 46. -е. В живых остались совсем немногие. Шел пятый день. Как опустел город. Бедолаге, что надеялся умереть во сне, не повезло. Он проснулся утром и понял, что остался один в целом доме. Он вышел на улицу без штанов. Какой был смысл одеваться? Кругом была пустота, даже мертвых тел не было. Их вовремя убирали машины и следы подчищали быстро. Бедолага шел средь домов и кричал во весь голос. Ему было страшно. Он уже начал думать, что остался один в целом городе, но стоило ему замолчать, и он услышал чей-то стон, а потом хлопок, будто мяч хлопнул, а потом еще один хлопок, только чуть потише. Люди прятались в своих квартирах, но это их не спасало от смерти. Цеха выпускали новые машины. В городе появились роботы, каких еще никто не видел. Они состояли из одних черных лап, ползали всюду, как пауки, забирались в квартиры, выволакивали трупы на улице, чтобы другие уборщики смогли отвести их к воронкам. Умерли еще не все, а город уже убирали. Никто не верил в спасение, никто не надеялся, что как-нибудь обойдется, никто ничего не предпринимал, катастрофу не остановить. Многие это приняли и просто ожидали смерти. Были несколько человек, которые хотели построить катапульты, чтобы с большого расстояния закидать бомбами район цехов, где сидел бог. Но пока они собирались, у нескольких из них лопнули головы. Ничего не вышло. Уже и на табло никто не смотрел. Страшно было смотреть. Рожебородый Крючев был жив. Некоторые из его людей тоже. Они давно стали общиной и жили в районе недалеко от леса, куда не ходили млиты. Эту общину тоже проредила чума. Они старались не впадать в отчаяние, однако это было трудно, когда один за другим умирает. На пятый день Крючев собрал оставшихся людей и сказал, что пойдет к Богу. «Если кто хочет тоже, пусть идет». За Крючевым пошли все. Бог сидел все так же неподвижно в темном закоулке между двух цехов. Люди думали, что Крючев будет просить о помиловании как в прошлый раз станет рассказывать, что никто в его общине не желает делать зло. Думали, что рыжебородой скажет, как все они раскаялись в том, что творили на земле, и попросит не губить их души, но крючок говорил только о себе. Я пил, как пил мой отец. Мы пили вместе, пока он не умер, а потом пил без него. Моя мать не могла ничего сделать, хотя я был еще малолеткой. Она была женщиной-кроткой, боялась отца и боялась меня, а я буянил, как мог. Сколько себя помню, пил водку. Деньги брал у матери, водил домой всяких, а мать гнал на улицу, чтобы не мешалась. Моя бедная мама ни разу не сказала мне грубого слова. Выгнал я свою старуху-мать на мороз, а она пошла на кладбище на могилку к бабушке и замерзла там насмерть. Я еще много всякой дряни в своей жизни сделал, а потом здесь очнулся. Не пьяный, чистый совсем. Я лежал не в своей кровати, в чужом месте, но меня это не волновало. Я смотрел в потолок и думал, когда в последний раз просыпался без тошноты и боли в голове. Когда я в последний раз просыпался и не хотел сдохнуть. Никогда. Я впервые был трезв, и все для меня сразу поменялось. И когда в городе открылись забегаловки, где подавали всякую бурду, я не пил. Здесь для меня началась другая жизнь. Мне будто дали шанс стать человеком. Я постарался. Все те, кто со мной пришли, тоже старались. Мы ничего не исправили, никакой вины не искупили. Мы просто жили тут в мире, не обижали друг друга. Бог так и не двинулся и глаза не открыл. Он будто вообще ничего не слышал. Крючев сел напротив Бога в точно такую же позу, притянув колени к груди. И все его люди тоже так сели. Никто больше не намеревался сходить с места. Они сидели, и каждый ждал свои минуты. Время шло, стемнело. Кто-то уснул сидя. Кто-то не спал всю ночь. Никто не покидал закоулок даже справить нужду. Одни терпели, другие мочились штаны. Какая теперь разница? Была еще одна ночь, и на утро люди обнаружили, что Бог исчез. Крючев вспал, его потрясли за плечо и указали на пустое место. Там были только сухие цветы и скомканная одежда. Никто не видел, куда подевался Бог. Может быть, растворился, как туман. Исчез, как мираж. А может, просто встал и ушел. Откуда кому знать? Никто ничего не видел. Крючев поднялся, размял затекшие суставы. Другие тоже, треща коленями, встали. Страшновато было покидать этот темный закоулок. Вдруг за его пределами всех ждет немедленная смерть. Но и оставаться там не было смысла. Много времени прошло. Все эти бедолаги сидели рядом с Богом и ожидали конца, но ни один из них не умер. Косматые и немытые люди покинули район цехов. Автоматические уборщики тоже не ездили колоннами туда-сюда. Весь город был пуст и сиял чистотой. Что-то было поломано и разбито. Кое-где в стенах застряли пули. Крючев подумал, что и эти дыры скоро подлатают какие-нибудь новые роботы. Он и его люди двинулись по центральной улице дошли до городской площади. Один воскликнул. «Смотрите, смотрите!» И указал на табло, где горела цифра 8. Люди забегали глазами, стали считать. И вместе с Крючевым их было восемь человек.